«Не надо так говорить!» — сказал Рафаэль. «Нехорошо это!» «Ах, ты обиделся!» — сказала Пилар. «А тебе приходилось когда-нибудь видеть цыганку, которая не собиралась рожать или не родила только что?» «Вот ты!» «Брось!» — сказала Пилар. «Обидеть всякого можно! Я говорю о том, что в старости каждый бывает уродлив на свой лад. Тут расписывать нечего». Но если Инглес хочет научиться распознавать этот запах, пусть сходит к Матадеру рано утром. «Обязательно схожу», — сказал Роберт Джордан. «Но я и так его учую без поцелуев. Меня эти ростки на старушечьих лицах напугали не меньше, чем Рафаэля». «Поцелуй старуху, Инглес», — сказала Пилар. «Поцелуй для собственной науки. А потом, когда в ноздрях у тебя будет стоять этот запах, «Вернись в город, и, как увидишь мусорный ящик с выброшенными увядшими цветами, заройся в него лицом поглубже и вдохни всей грудью, так, чтобы запах гниющих стеблей смешался с теми запахами, которые уже сидят у тебя в носоглотке». «Так, сделано», — сказал Роберт Джордан. «А какие это цветы?» «Хризантемы». «Так, я нюхаю хризантемы», — сказал Роберт Джордан. «А дальше что?» — Дальше нужно еще вот что, — продолжала Пилар, — чтобы день был осенний, с дождем или с туманом, или чтобы это было ранней зимой. И вот в такой день погуляй по городу, пройдись по калье до да залюд, когда там убирают с депутас, публичные дома и опоражнивают помойные ведра в сточные канавы и как только сладковатый запах бесплодных усилий любви вместе с запахом мыльной воды и окурков коснется твоих ноздрей. Сверни к ботаническому саду, где по ночам те женщины, которые уже не могут работать в домах, делают свое дело у железных ворот парка и у железной решетки, и на тротуаре. Вот тут, в тени деревьев, у железной ограды, они проделывают все то, что от них потребует мужчина, начиная с самого простого с заплату в десять сантимов и кончая тем великим ценой в одну песету, ради чего мы вообще живем на свете. И там, на засохшей клумбе, которую еще не успели перекопать и засеять, на ее мягкой земле, куда более мягкой, чем тротуар, ты найдешь брошенный мешок, и от него будет пахнуть сырой землей, вядшими цветами и всем тем, что делалось на нем ночью. Этот мешок соединит в себе все. Запах земли и сухих стеблей, и гнилых лепестков, и тот запах, который сопутствует и смерти, и рождению человека. Закутай себе голову этим мешком и попробуй дышать сквозь него. — Нет, да, — сказала Пилар. «Закутай себе голову этим мешком и попробуй дышать сквозь него. Вдохни поглубже, и тогда, если все прежние запахи еще остались при тебе, ты услышишь тот запах близкой смерти, который все мы знаем». «Хорошо», — сказал Роберт Джордан. «И ты говоришь, что так пахло от Кашкина, когда он был здесь?» «Да». — Ну что же, — серьезно сказал Роберт Джордан, — если это правда, то я хорошо сделал, что застрелил его. «Оле — сказал цыган. Остальные засмеялись. — Молодец, — похвалил Роберта Джордана примитива. Это ей острастка. — Слушай, Пилар, — сказал Фернандо, — неужели ты думаешь, что такой образованный человек, как Дон Роберто, будет заниматься такими гадостями? — Нет, не думаю. — сказала Пилар. — Ведь это же омерзительно! — Да, — согласилась Пилар. — Неужели ты думаешь, что он будет так себя унижать? — Нет, не будет, — сказала Пилар. — Ложись-ка ты лучше спать, слышишь? — Подожди, Пилар, — не унимался Фернандо. — Замолчи! — с неожиданной злобой сказала Пилар. — Не строй себя дурака! «Я тоже больше не буду как дура пускаться в разговоры с людьми, которые ничего не понимают». «Да, признаться я не понимаю, — начал было Фернанду. «Оставь свои признания при себе и не ломай голову зря, — сказала Пилар. «Снег все еще идет?» Роберт Джордан подошел к выходу из пещеры, приподнял попону и выглянул наружу. Ночь была ясная и холодная, и метель утихла. Он посмотрел вдаль... На белизну между стволами, потом вверх на чистое небо. У него захватило дыхание от свежего холодного воздуха. Если Эльсорду отправился сегодня добывать лошадей, сколько будет следов на снегу, подумал он. Потом опустил попону и вернулся в дымную пещеру. Прояснело, сказал он, метель кончилась.